Когда с ним ты, он совсем другой, вздохнула Ада. У меня нет на него времени. Что важнее, человек или учебу, возмутился Паскуаля. Поменьше ходи к Лиле, поддохнула Ада, тогда и время появится. И так делаю, что могу, с оскорбленным видом ответила я. Он слишком нервный, вот и переживает, сказал Паскуаля. Я с детства за матерью ухаживаю, добавил Ада. Еще одного сумасшедшего в доме я не вынесу.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 Лила вдруг отбросила свою натужную веселость, прищурилась и заявила: Вместе пойдем. Куда? К Салара. "А ты еще зачем? Узнать, согласятся ли они помочь Антонио? Не надо. Почему? Стефана разозлится. К черту Стефана. Он с ними общается, а почему мне нельзя? В конце концов, я его жена.